Как красиво! В сравнении с убогой простотой нашего линейного алфавита восхищалась Олладес. Может быть, по возвращении следует представить алфавит Торманса в СВУ, Совет всеобщих усовершенствований? Не думаю, возразила Файродис. Алфавитами этого вида уже пользовались на Земле и по много веков. Консерваторы всех времен и народов отстаивали их преимущество перед чисто фонетическими, подобными тем, какие дали начало нашему линейному письму. Они доказывали, что, будучи идеограммами, эти знаки читаются в едином смысле народами, говорящими на разных языках. И буквы становятся не только абстрактными знаками, но и символами конкретного смысла, подхватила Олла Дес. Вот почему их такое огромное количество. И слишком мало для всего объема, расширяющейся экспоненциально человеческой мысли, добавила Чеди Дан. Вы верно подметили главное противоречие, подтвердила Файродис. Ничто не дается даром, и преимущества идеографического письма становятся ничтожными с развитием культуры и науки. Зато стократно увеличивается его недостаток – смысловая окаменелость, способствующая отставанию мышления, замедлению его развития. Сложное, красивое письмо, выражающее тысячи оттенков мысли там, где их нужны миллионы – Становится архаизмом, подобием пиктограмм людей каменного века, откуда оно, несомненно, и произошло. «Я давно сдалась, Фай», — рассмеялась Олла Дес. «В СВУ меня бы объявили сторонницей пещерного мышления. Благодарю за спасение от позора. Вряд ли СВУ...» «Расправился бы так беспощадно с вами, — в том, — ей ответила Файродис. в этом совете большинство мужчин при притом скептики, сочетание нестойкое перед персонами нашего пола, особенно с вашими данными. Вы шутите, — серьезно сказала Чеди. а мне кажется трагичным столь долгое существование идиограм на Тормансе. Это неизбежная отсталость мышления. Вернее...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 «Наш современный — гораздо выше. Сколько позади осталось веков хорошей, разумной и дружной жизни, жадного познания мира, счастья, обогащения красотой и радостью, кто из нас отказался бы жить в те времена?» «Я», — откликнулся Вир Норин, — «они, наши предки, знали, так мало я не мог бы». «И я тоже», — согласилась Файродис, но безграничный океан познания также простирается перед нами, как и перед ними. Эмоциональной разницы нет, а личное достоинство, мечты, любовь, дружба и понимание — все, что выращивает и воспитывает нас, в этом мы одинаковы. Почему же отказывать Тормансу в похожей ступени, только из-за отсталой письменности? Тем более главное доказательство тормансианства, очевидно, отпадает. Наши демограммы не подтверждают колоссальной численности населения, подсчитанного цифейнами. Расходимся на целый порядок. Невероятно, — покачал головой Гриф Рифт. В остальном не показали себя хорошими планетографами. Ошибка это или... — Резкое падение численности, — докончила Фай Родис. — Может быть. Но тогда это катастрофа, а мы не заметили ничего особенного. Не обязательно катастрофа, — возразила Тивиса Хенако. — Со времени посещения Цифейн прошло более 250 лет. Возьмем среднюю продолжительность жизни, характерную для начала... МВМ. Семьдесят лет за период равный четвертной продолжительности жизни население Торманса могло уменьшиться еще значительнее или, наоборот, возрасти по причинам чисто внутренним. — Внутренние причины, мне думается, самый худший вид катастрофы, — сказала Чеди. Не нравится мне пока планета ян в своих телепередачах.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 Всего через несколько ступеней достигал стеклянного здания, сверкавшего в красном солнце. Легкий фронтон поддерживался низкими колоннами с причудливой вязью пилястров из ярко-желтого металла. Легкий дымок курился из двух черных чаш перед входом. По стеклянной дороге двигалось сборище молодых людей, размахивая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 До сих пор вся слышанная имя музыка Торманса принадлежала лишь красному или желтому вееру тональности и мелодий.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 Каждый из мужчин подал руку своей спутнице. Продолжая двигаться боком к лестнице, они вдруг запели, вернее, пронзительно заголосили. Взвывающий напев подхватили все сопровождавшие. Чедидан, Файродис и Тевиса Хенако, лучше всех овладевшие языком Торманса, стали напряженно вслушиваться. Щелкнул специальный фильтр звукозаписи, модулирующий учащенную неразборчивую речь. Они воспевают раннюю смерть, считая ее главной обязанностью человека по отношению к обществу, воскликнула Тивиса Хенако. Файродис молчала, наклонившись к экрану, как делала всегда пораженная чем-либо виденным. Чедидан закрыла ладонями лицо, повторяя наспех переведенный напев, мелодия которого сперва понравилась землянам. Высшая мудрость уйти в смерть в полном здоровье и сил, избегнув печали и старости, и неизбежных страданий опыта жизни. Так уходят в теплую ночь после вечернего собрания друзей. Так уходят...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 и, удивленно взглянув на Файродис, добавила, они поют, что долг смерти приходит на 101 первом году их жизни, или по их второму календарю белых звезд, который не отличается от нашего, после 25 лет этих четырех провожают в храм нежной смерти. Как может существовать такое общество? Забыв приличие, негодующе вскричала «Олла Дес», Чем выше социальная структура и наука, тем позднее созревает человек. «Потому-то мы, биологи, прежде всего еще с древности РМ, поставили целью продления жизни, вернее, молодости», — сказала Нее Холли, не отрывая взгляда от поднимавшейся по ступеням процессии Тормансиан. У нас человек из-за сложности жизни и огромного объема информации считается ребенком до подвигов Геркулеса. Еще 20 лет продолжается юность, зрелость наступает лишь к 40 годам, затем перед нами 70 лет, а то и целый век зрелости, полной энергии, могучего труда и познания жизни вместо 10-20 лет, как в древности». Раньше человек считался старым к сорока годам, я была бы старухой, сказала Файродис. И человек умирал, так и не узнав ничего о многообразии и красоте мира, возмущенно отозвался Вернорин. Но в такой древности, когда девяносто процентов людей не умели даже читать, это неудивительно. Долгая жизнь была обременительна, просто не нужна. Умиравших в молодости называли любимцами богов. Но на Тормансе довольно высокая техническая цивилизация. Как же могут они срубать деревья, еще не давшие плодов? Это безумие и гибель. Вир, вы забыли, что перед нами не коммунистическое и даже не социалистическое общество, а классовая социальная структура. По-моему, чудовищные обычаи ранней смерти — «Имеет прямое отношение к перенаселенности и истощению ресурсов планеты», — возразила Родис. «Понимаю, — сказала Чеди, — ранняя смерть не для всех, да».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 Украшающие и оправдывающие. Они тоже не умирают в 25 лет», — воскликнула Олла Дес. Естественно. Но, пожалуй, для артистов, там, где требуется молодость и красота, предел жизни немногим больше, ответила Файродис. А в ТВФ звездолета.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 По просторам высокотравных степей тянулись неуклюжие повозки, запряженные рогатыми четвероногими, похожими на земных жвачных, не то антилоп, не то быков. Верхом на более длинноногих, напоминавших оленей и животных скакали до черна загорелые тормансиане, размахивая топорами или механизмами, аналогичными огнестрельному оружию древности земли.